В лагере врага быстро мелькнуло нечто небольшое, затем в воздухе прошелестел крайне знакомый звук, и быстрее всех сообразивший, что происходит, рекорзычно проорал. «Полуприсед! Щиты наверх! Прикрыться!» В следующий миг по нам забарабанил каменный дождь. Камни. С небес. Посыпались камни размером с кулак, тяжело падая в грязь, ударяясь о поднятые щиты, сбиваясь с ног воинов. Вместе с камнями сыпались каменные же осколки.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 Мчался к врагам, стремительно сокращая расстояние. Шурды ударили по нам из метателя. Но не одним огромным валуном, а сразу несколькими сотнями мелких снарядов с примесью острых каменных осколков, измазанных в чем-то ядовитом. «Всем вперед!» — властный окрик Рикара услышали все.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 Я ощутил чудовищной силы удар, когда левым боком и бедром налетел на торчащие из дна ямы острые колья. Выпавший из руки меч канул в грязь, чуть в стороне упал нергал, приложившийся о колье грудью и шлемом. Наши доспехи выдержали удар, но боль. Я ощутил страшную боль в боку и глухо застонал, подаваясь назад и сваливаясь с проклятого кола. «Господин!»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 Не раздумывая, я бросился следом, успев еще краем глаза уловить, как через кусты проламываются оба нергала. Однорукий как-то сумел выбраться, но, несмотря на всю неутомимость и мощь нергалов, они безнадежно от меня отстали. Я вложил в этот бег все свои силы, быстро нагоняя бегущего врага. Рывком повернувшись ко мне, костяной паук поднял передние лапы, с визгом ударил костяными лезвиями, но удар пришелся по пустому месту.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 и я просто не знаю об этом. Пусть будет именно так, Создатель. Я редко обращаюсь к тебе, я лишь нежить. Но молю, услышь мои молитвы, дай мне найти бездыханное тело ублюдка Риза среди павших шурдов, дай мне узреть его искажённое гримасой ужаса лицо. В шаге от меня из грязи приподнялся волочащий перебитые ноги шурд, вздев ко мне глубоко располосованное лицо. Из разрезанного рта невнятно послышалось тихое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 Ничего и никого. Освещенная заходящим пасмурным солнцем местность казалась совершенно пустынной, если не считать признаками жизни, валяющиеся повсюду мертвые тела. Мертвые тела. Скольких, скольких мертвых своих людей я сегодня увижу, скольких убила камнями, скольких насадила на копья, сколько пало от рук шурдов и нежити. Яма задержала меня всего на несколько минут, но за это время произошло очень и очень многое. Благодаря моему падению, первый прямой удар шурдов приняли на себя не я и не эргалы а простые люди, куда меньше защищенные от ударов копий и стрел. Едва я преодолел изломанные кусты, возвращаясь по собственному следу, сразу наткнулся на знакомую громадную фигуру. Устало облокотившуюся, наводкнутый в землю топор. С оружия обильно стекала кровь.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 Я сам пару стрел грудью словил, в упор пущенных, да несколько ударов от паука, и ничего. Другим камнями по голове и плечам досталось. Оглушение есть, пару переломов, и все. А если бы такой каменюкой по обычному кожаному шлему приложило, в раз бы ноги протянул. А так ничего, пару деньков отлежаться в тепле, да как рукой снимет. Вы сделали все, что могли, господин. «Я просто упал в яму», — прорычал я. с тоской глядя на нескольких неподвижных тел с прикрытыми одеждой лицами, лежащих в ряд. Пять неподвижных тел. «Опять же, из наших только трое погибло, господин!» — тихонько добавил здоровяк. «Двое монахов от камней полегли при первом залпе метателя. Хоть и были у них щиты, но пользоваться ими уметь ведь надо. Один погибший из наших, молодой парень, на моих глазах вырос, шею стрела перебила».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 Я, лидер поселения, и уже потом алчущий месть воин. Литасы ко мне, Рикар, вместе с парой охотников. Ты сам возглавь треть воинов и начните сгребать тела в кучу. Их пора сжечь. Остальным командуй отход. Пусть забирают наших раненых и погибших, да направляются прямиком в поселение. Перед этим отправь туда всадников. Надо предупредить засадную группу на вершине скалы, чтобы не уходили до тех пор, пока мы все не перейдем в ущелье. Через час мы уже должны уйти отсюда, Рикар.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 некуда было податься, кроме как туда. «Если найдем?» «Пройдите по их следу с Лигу, но не больше», немедленно ответил я. «Если не увидите его, возвращайтесь. Если там целый отряд врага, также возвращайтесь, не вступая в бой. Это приказ». «Господин, зачем же нам тогда его искать, чтобы отпустить?» «Он может быть все еще где-то рядом», пояснил я, коротко оглядывая местность. «Затаился под каким-нибудь кустом и наблюдает сейчас за нами, понимаешь?»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 и притащились сюда, на веревке, как бешеное животное. Ты понял меня, Литос?» «О да, господин. Мы обыщем каждый куст в пределах видимости. За мной!» Тройка лошадей медленно прошла через лагерь, осторожно переступая через трупы, затем унеслась по крутой дуге вокруг уничтоженной стоянки шурдов. Охотники принялись за поиски. «Если следы есть, они их найдут». Убедившись, что под трупами больше не прячутся живые враги,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 О, -о, о протянул рикар ну и смрад разложение невероятный сильный запах разложения буквально истекал от пролетевшей мимо твари на землю обильно плеснуло чем то жидким и черным кишащим извивающимися белесами червями нежить прохрипел я это нежить будь все проклято она летает друг корость очень на большая штука Очень на поворачивать сюда! Тикса! взревел я, находя взглядом выглядывающую через крайне высокой стены голову гнома. Уходите отсюда! В поселение! Бегом! Бегом! Надо вам помочь! Уходите! Нас не достанет! Тикса, бегите! Живо! И вы тоже! Все бегом по ущелью к стене! От стен не отходите! Литас, если еще раз представится шанс выстрелить, бей в ее наездника! Это рис! Бей в него! Понял?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 «Там стрелков хватает, и они повыше стоят, чем мы сейчас, да и святой отец прямо во дворе отдыхать изволит». «Понял», — с заминкой кивнул я. «Верно. Если явившаяся тварь приблизится к поселению, ее ждет очень горячий прием. Если отец Флатис, оказавшийся огненным магом, еще не пришел в себя и не собрался с силами, то и мы не промах. С высокой стены и с вершины подковы куда сподручней попасть в рыжего наездника Риза?»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 Это отвалившиеся от моей шеи щупальца, чьи основания покрыты красной кровью. Моей кровью. Все кончилось за минуту. Пока я стоял, опираясь на скалу, пытаясь вернуть ясность зрения, у моих ног образовалась груда переплетенных ледяных щупалец, оставивших мою столь привыкшую к ним шею. Подняв ладонь, я коснулся тыльной части шеи. Пусто.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 велел я. «Да вы что, господин!» — взревел Рикар раненым зверем. «Вас же скрючат! Сыпь!» — рявкнул я. Сглотнув, крепыш вытряхнул на ладонь небольшую толику сухой травы и, подойдя на пару шагов широким жестом, высыпал мне в лицо. Я тут же ощутил заключенную в этой невзрачной травке грозную силу, но именно что силу, а не обжигающую боль. Я просто почувствовал силу, но никаких больше последствий не было.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 Теперь еще и свадебку сыграть можно. Рикар! А что, Рикар, самое время? Невеста-то заждалась уже, Верно ведь говорю, мужики! Верно, верно, верно! Раздался за моей спиной дружный рев вперемешку со смехом. Самое, самое время! Самое время! Самое время! Чтоб вас всех! пробурчал я, всматриваясь в кромку стены и машинально пытаясь отыскать знакомую стройную девичью фигурку. гномы и брагу уж сделали грибную.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 Здоровяк яростно зашипел, как взбешенная ядовитая змея. «Кому дорогу закрывать вздумал, Склирс? Кем возомнил себя?» Двуручный топор, покрытый коркой запекшейся крови, опустился к самому лицу, вдавленного в грязь юноши. Не обращая внимания на него и тем паче на изумленный гул голосов и перешептывания людей, никак не могущих оторваться от моего преобразившегося лица,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 Давай ему время собраться с мыслями и вглядеться в меня суровым взором священника. Старик Кашельнов поплотней закутался в одеяло и тихо произнес, обращаясь к продолжающему рычать здоровяку. «Отпусти его, Рикар!» Ворчащий Рикар смилостивился, убрал ногу, подошел ко мне и тяжело опустился рядом, злобно бурча. «А молодая эта поросль, да чего глупая ершиста? Мне от себя не пойми кем!»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 на вершине гранитной скалы подковы. Они и заметили первыми бегающих гномов, сначала заслышав их крики, а затем узрев и коротышек, лихо скачущий по скользкому камню, перепрыгивающих трещины и указывающих руками куда-то в сторону, но отнюдь не вниз, не на землю. Тогда и увидели тяжело машущую крыльями нежить с рыжим седоком на спине, направляющуюся прямо к поселению.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 Хлобы дымы медленно поднялись, образовав дымную преграду. Первыми по врагу выстрелили часовые на вершине скалы. благостреляли они сверху вниз, по крутой дуге, и метили в ярко-рыжую шевелюру наездника. Заложившая крутой вираж тварь резко свернула. Рис мгновенно понял, тактика неожиданного, насколько потерпела сокрушительная фиаско. Но, видимо, сам темный благоволил ему. Рыжего точно ранило парой стрел, но раны оказались несерьезными,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 Камень раздробить, затем сжечь все это на дне очень глубокой ямы, засыпать молотой райменой пепелище, прочесть много молитв, а затем закопать яму и завалить огромными камнями. Знаю место подходящее. Около одной из стен ущелья, хорошо видимое стражами. Так что, возьмемся за молотки? — Нам надо поговорить, Корис. — Этим мы и занимаемся, — пожал я плечами, и доспехи вновь заскрипели. — Нет, ты и я.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 Впереди, как всегда, предстояло много дел. Заметив движение, я увидел идущих ко мне койна с тиксой, несущих с собой инструмент. Меня будут извлекать из несокрушимых доспехов. Кстати, я покосился на весело танцующих в нескольких шагах от меня магический смерч и усмехнулся. Заодно попробую укрепить наш скудный инструмент, который мы берегли, как зеницу ока. Да, перечень моих дел и впрямь просто бесконечен, даже несмотря на угрозу скорого нападения. Наша жизнь продолжалась. Отступление. Девятое. Неуклюже упавшая на землю нежить распластала крылья, пропахав в грязи глубокую борозду. Вставший с ее спиной рис глухо застонал, держась за подбитое стрелой плечо. Сделав несколько шагов, Рыжий оказался рядом с Тарисом, где упал на колени, не в силах больше стоять. Ты потерпел поражение, констатировал принц Старис Ван Санти. Ты проиграл! Я потерпел поражение, кивнул Риз мертвящий. Но я не проиграл! Это не ракушка с тонкими хрупкими стенками! Это бронированный еж с сотней иголок!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 Изгибались под грузом тяжелых мешков несчастные гоблины. Далеко-далеко позади, за десятки лик, бессловесные мертвяки влекли по грязи имперские метатели, а рядом также шли шурды и гоблины. Тарис не просто пришел к гранитной скале подкове. По его приказу сюда стягивались абсолютно все шурды и нежить диких земель, оставляя свои гнездища навсегда. Еще большее число шурдов стекалось сейчас с пиков,